Восемнадцатая глава. Вандерхилл. Жрица Вандерхилл. И Келпи, по всей видимости, к ней нас и нёс. День можно было бы назвать счастливейшим в нашей жизни, только я этому не верила ни на секунду. Когда мы достигли подножия склона, и Келпи двинулся вдоль ручья, я наклонилась вперёд. То есть ты отнесёшь нас ко входу. Келпи фыркнул. Да уж, дружочек тот ещё задира. Вход. Э, -э ну да. Мы туда направляемся?» «Я Келпи, имбецилка-то двуногая». Я сделала вид, что не чувствую, как Лан легонько затрясся, сдерживая хохот. «Понятия не имею, как то, что ты Келпи, соотносится с тем, чтобы отнести нас ко входу в Андерхилл». Келпи протопал через ручей, будто нарочно окатив мои бедра ледяной водой. «Мы любимцы богини». «В древние времена мы носили ее, когда она пускалась в великие путешествия по царствам», — соизволил ответить он. «Чтобы попасть в Андерхилл и добраться до Жрицы, вход мне не нужен». Все это время меня мог доставить в царство Фейри какой-то долбаной Келпи? И об этом никто не знал?» Судя по тому, как удивленно и ворчливо хмыкнул Фаолан, ответом было «да». «А сколько вас всего?» — я села прямее. В Андерхилл могли бы попасть безумные фейри. «Но путешествия способны только старейшие из нашего рода», — огрызнулся Келпи, перебивая. «И мы не верховые кони». «Да ладно, потому что я уже несколько раз каталась на сухопутных Келпи, и те вроде бы не возражали». «И сколько из вас достаточно стары?» «Один», — прогремел Келпи. «Мои брови снова взлетели вверх, не успев толком опуститься». «Только ты?» Он меня проигнорировал». «Хм. «Почему тебя удерживали в убежище?» — спросил Фалан. «Я могу попасть в Андерхилл. Как сам нахрен думаешь?» Он забил копытом землю, кружа на одном месте. Моргнув, чтобы переключиться на магическое зрение, я не увидела ничего особенного, однако Келпи явно не был с этим согласен. Лан шумно втянул воздух. «Тот, кто тебя приковал...» «Меня начинает утомлять твоя непрестанная болтовня, самец!» Я усмехнулась. «Ха! То есть претензии у Келпи не только ко мне». Земля вдруг ушла из-под ног, и желудок подскочил куда-то к горлу. Келпи уже давным-давно вышел из ручья на сушу, но, судя по ощущениям, мы вновь погрузились в воду. Словно я уставилась на землю, сквозь которую, постепенно погружаясь, шагало волшебное существо. Камни и почва сомкнулись вокруг моего ботинка. Потом поднялись кожаным штанам и выше. У меня пересохло во рту. Все происходило в заправду, прямо как раньше, когда я бывала в Андерхилл. Фальшивый, конечно, однако процесс оказался похож. Лан прижал меня к себе покрепче, когда земля достигла груди, а наше нелюбезное средство передвижения скрылось полностью. Я оглянулась и подмигнула. До скорого. Земля всосала нас с силой совершенно чуждой моим путешествием в фальшивую Андерхилл. Ощущение, что рядом Лана Келпи, исчезло, меня дернуло вниз и в сторону, закружило и затрепало. И все же секунды или часы спустя я вынырнула, продолжая сидеть верхом на этом засранце Келпи. «Ты как?» — крикнула я через плечо Лану. «Не хотелось бы вводить это в привычку». Плюс один. Однако теперь нам приходилось внимательно следить за окружением. Если фальшивая Андерхилл была опасна, то насколько хуже дела обстоят с реальной. Я всмотрелась в песчаные дюны, Почти болезненное напоминание о первом задании итогового экзамена для неиспытанных. Удивительно, насколько они похожи. Тогда я искренне надеялась на простое и безопасное будущее на унимаке. Теперь мою жизнь можно описать словом «бедлам», и это еще мягко сказано. Даже если жрица дала бы мне ответы, я сомневалась, что смогу однажды вернуться туда, где родилась. Да и хотела ли я? Возможно, будущее, которого я так отчаянно желала, на самом деле заключалось в том, что я приму жизнь, которая не принесет мне истинного удовлетворения. Сделало бы это меня счастливой. Но иначе чего я вообще хотела от жизни? «Как далеко до жрицы?» — осмелилась я спросить нашего провожатого. «Как громко вопит Баньше!» — последовал его ответ. Теперь фыркнул уже Лан. Я сощурилась. «Это такой грубый способ сказать, что ты не знаешь?» Ялпи вновь набирал темп. Андерхил невозможно изменить, слабоумная. Мы бежим, пока не доберемся до Жрицы, или пока нас не убьют». Лан перестал смеяться. «Что ты имеешь в виду?» Жрица заключила сделку с Андерхил и устроила здесь тихую гавань. Те, кто обитает в этой гавани, защищены. Но Жрица — единственная, кому дозволено проходить туда и обратно безопасно. «Я достаточно разжевал». Лан притянул меня еще ближе и я прижалась спиной к его груди. Сердце в ужасе замерло, ожидая худшего, однако если Лан прав, и мы истощили накопившуюся между нами магию, какой бы она ни была, то она еще не восстановилась. «Ты хочешь сказать, что Андерхил весь из себя костьми ляжет, лишь бы нас достать?» — уточнил Фалан. «Вся из себя!» — хором поправили его мы с Келпи. Лан фыркнул. «Женщины не так глупы, как мужчины!» Я повернулась к нему с самодовольной ухмылкой, на что он лишь закатил глаза. Будьте начеку, напомнил конь Фейри, когда пейзаж в истинно-андерхиловской манере изменился. Песок стал растрескавшейся землей, соленый бриз стал обжигающим и сухим воздухом. Голову пекло два солнца, да и телу, одетому с расчетом на лето на Аляске, пришлось несладко. Мне ничего не оставалось, кроме как оторвать хотя бы одну руку от гривы келпи, я так и сделала, и вытащила из ножен клинок королевы. Лан коротко вздохнул. Слева, готовься. Я повернулась так резко, что чуть не свернула себе шею, а потом покачала головой. «Просто одинокая нага. Они опасны только если рядом их дети, или если мы подойдем слишком близко к их сокровищнице. По крайней мере, такими они были в фальшивый Андерхилл». В ровный стук копыт по твердой почве вклинился звон. «Ты про золотые монеты, по которым мы проезжаем?» — уточнил Фалан, Фа как раз когда я опустила взгляд. Раздавшееся отовсюду яростное шипение навело на мысль, что Нага все-таки не одиноко, Пусть они и не слишком отличались от Фейри, если не считать змеиные головы, при желании могли доставить проблем. Я выругалась себе под нос и покрепче перехватила меч. «Отравят, и ты в жопе на целый месяц! Смотри, чтобы не укусили, и больше не разглядывай сокровища! Наги вливают в них свою силу, от этого залипаешь и впадаешь в транс!» «Понял», — коротко отозвался Лан. «Беги быстрее!» — приказала я Келпи. «Съеби!» «Ладушки?» «Дед знает толк в ругане». Нага бросилась, и я широко взмахнула клинком, нанося рубящие удары, чтобы расчистить нам пространство. Их было слишком много. Я едва успела ранить вторую, как меня атаковала третья, едва не забравшись на Келпи. Под копытами все еще позвякивали монеты. Лан сжимал бедра, извиваясь и уворачиваясь у меня за спиной. Сменив стратегию, ближайшая нага бросилась к ногам Келпи. «Чёрт!» Я нырнула вперед, но могла бы и не беспокоиться. Келпи вскинул копыта и с неотвратимым хрустом опустил его на змеиную голову. Шипение стало тише, звон снова сменился ритмичным стуком по твердой высушенной земле. «Они не преследуют», — скуп отметил Фалан. Я, наконец, выдохнула. «Хорошо. Как только слово слетело с моих губ, пару солнц закрыла громадная луна, погружая нас в тень». Небо забурлило неистовым багрянцем, и я изумленно распахнула глаза, когда в землю впереди ударила темно красная молния. Суровая пустыня исчезла, но стало так темно. Что же это? Я всмотрелась вдаль. Местность меняется. «Держитесь, слабоумные!» — отозвался Келпи. «Сейчас поскачем!» И он, словно оттолкнувшись от батута, взмыл вверх. Вопль лана почти утонул в моем визге. Я отчаянно цеплялась за келпи, чувствуя вкус крови и случайно прикушенного языка. Когда мы устремились обратно вниз, я опустила взгляд, пытаясь понять, что же это за фигня. Голубая поверхность под ногами была полупрозрачной. Необъятной. Она простиралась так далеко во все стороны, что обойти ее казалось невозможным. Сквозь нее, как реки с разветвлениями ручьев, пробивались серебристые нити. Я никогда не видела ничего подобного. «Это мембрана», — прошептал Лан. А потом мы снова взлетели, прыгая по натянутой гибкой поверхности, как пятилетние детишки на праздновании дня рождения. И проблема даже не в том, что нас швыряло так, что душа ухала в пятке. Меня больше тревожило, что же находится под этой самой мембраной или к чему она крепится. Оглушительный шум сотряс воздух не только вокруг, но и у меня в легких. Прозвучало не очень здорово. Думаю, это еще мягко сказано. Впереди развернулось нечто столь большое, что Руби на его фоне казался пылинкой. И когда на длинной изогнутой шее поднялась огромная голова, я, наконец, поняла, что же это за мембрана. Это перепонки крыльев. Зверя, с которым я никогда по-настоящему не сталкивалась. Потому что слабое, трехголовое, роботизированное подобие, с которым я и другие неиспытанные сражались, По сравнению с ним было просто смехотворно. «Дракон», — благоговейно пробормотал Лан. «Настоящий дракон», — мрачно повторила я. И мы скакали по его крыльям, как чертов комар. «Мистер Келпи, а нельзя ли добраться к жрице какой-нибудь другой дорогой?» Тот буркнул. «Нет, придется миновать все, что изволит явить нам Андерхилл. Ее испытания должны быть пройдены». Именно это я и ожидала услышать, но попробовать стоило. Сверху упала еще одна тень, и, мельком глянув туда, я поняла, что драконий хвост готов нанести удар. Исполинская голова повернулась, наблюдая за нами, и я с отвратительной достоверностью ощутила себя мышью на спине кошки, ожидая, когда же чудовище сделает ход. Мы снова взмыли вверх и вперед. А хвост пошел по дуге навстречу, чтобы влупить, когда мы полетим обратно вниз. «Готовься прыгать!» — крикнула я. «Стой!» Лан крепче обхватил меня за талию, а ногами плотнее стиснул спину Келпи. Жжение прокатилось каскадом с макушки к плечам и дальше. Я ахнула, когда мое тело, а затем и весь дурацкий Келпи растворились в воздухе. Нас полностью окутала темно-красная магия Лана, но на моих глазах исчезла и она. Жар превратился в лед, заморозивший остатки цвета чар. «Так вот как он исчезал!» Свист хвоста смолк, и я осторожно, чтобы не сшибить, Лана обернулась. Убедилась, что чудовище решило помедлить с атакой. Оно, подобно Скорпиону, снова отвело хвост назад. Содрогнувшись, Лан сбросил магию и привалился к моей спине. «Сможешь повторить?» «Всего раз или два. Трудно скрывать других, плюс я потерял много сил, когда наша магия смешалась». В голосе Лана и правда звучала усталость. Мы все мчались вперед, преодолев уже более двух третей пути по крыльям дракона. Однако нам еще предстояло пробраться мимо головы, да и то свобода нас ждала лишь в том случае, если чудовище не захочет броситься в погоню. Мы в который раз взмыли, следом пошел вверх и хвост. Заворчав, Лан снова провернул свой неблагой трюк. Теперь дракон не замер, но в замешательстве сменил направление. Хвост пролетел прямо над головой, и мощным порывом воздуха меня чуть не стащило со спины Келпи. «Надеюсь, сейчас ты сиганёшь повыше», — обратилась я к нему. Однако, судя по пении изо рта, наш грубиян-провожатый и так очень старался вытащить нас из передряги. Мы пулей взлетели ввысь. Лан скрыл нас из виду, но дракон даже не пошевелился. А это не предвещало ничего хорошего, если вспомнить о пресловутом интеллекте этих древних фейри. В следующий раз хвост ударит по нам, видимым или нет. Лан скинул нашу маскировку, почти повиснув на мне. «Чёрт!» «Больше не могу!» Еле ворочая языком, пробормотал он. «Отскакивай влево!» Сказала я Келпи. Еще прыжок, и мы слетим с драконьего крыла прямиком за голову». Я кутала нас троих магии индиго, почти того же оттенка, что насупленное фиолетовое небо. Накинув ее на нас, я попыталась вспомнить ощущение отчар невидимости. Лан словно перенаправил жар своей магии, Вот только моя-то от природы прохладная. Поэтому я сделала единственное, на что хватило мозгов. Зачерпнув силы из потрескивающего молниями неба, я направила красную магию в свою, согревая прохладный покров. Послышался смертоносный свист драконьего хвоста, но я не могла оторвать взгляд от своей стремительно исчезающей магии. У меня получилось. Келпи прислушался, и мы рванули влево, как раз когда мне удалось полностью скрыть нас из виду. Я держалась сосредоточенно подпитывая свою прохладную магию красной, чтобы покров невидимости не рухнул. Хвост пронесся гораздо правее, дракон шарил взглядом, пытаясь нас отыскать и не замечая, как мы проходим мимо его башки. После долгого сна ему явно хотелось бы вкусненького. Ох, богиня, насчет расплаты за чары Лан не прикалывался. Пока я изо всех сил удерживала покров, меня всю трясло. Дракон мог засечь нас и через несколько километров, если бы взлетел. А может, даже если бы просто поднял голову. Лан застонал, уткнувшись мне в лопатку. Впереди деревья, подал голос Келпи. Держитесь, юной фейри! Дрожбившая меня усилилась, я даже не смогла отпустить шуточку, мол, чего это он вдруг малость подобрел. Быстрее! выдохнула я. Мы нырнули в деревья, и я разжала хватку, мгновенно охваченная облегчением с головы до ног. Глубокая болезненная изможденность все же осталась. Я покачнулась, хватая ртом воздух, чтобы перед глазами наконец прояснилось. «Пожалуйста, скажи, что Андерхилл уже напроверялась!» Келпи слегка замедлил бег. Сосульки в его гриве давным-давно растаяли, шкура стала влажной от пота. Все мы ослабли, и я очень сомневалась, что из следующей схватки мы выйдем победителями, если, конечно, нам не попадется малыш Андвари. «Андерхилл закончит, когда посчитает нужным», — устало отозвался Келпи. Стоило ему умолкнуть, как пейзаж впереди снова изменился, и между деревьями возникла мощёная дорожка, серое мерцание которой уже было мне хорошо знакомо. Вопросы были излишни. «Мы на месте!»